Глава 7 Гуру и ученик. Как вы начали проводить эти встречи? Просто сначала пришел кто-то один, потом кто-то другой, и так все развивалось само собой? В 1996 году, через несколько месяцев после того, как испарился мой бизнес, я поехал в Индию к Ромешу. Он проводил беседу на гуру Пурнему в день, когда принято выражать гуру свое почтение. И в конце беседы он сказал «Приходите все завтра. Завтра беседу будет проводить Уэйн». Он подтвердил, что вы закончили обучение. Это было скорее похоже на то, что он меня выгнал. В любом случае он делал это с удовольствием. Он спрашивал у людей «Вы читали книгу «Нет пути, Рамдзы, «А вот это Рамдзы. Время от времени люди появлялись в моем доме, но мне удавалось быть настолько нудным, что второй раз они уже не приходили. Так что я сказал ему, Рамеш, ты замечательный учитель. Пока ты здесь, с моей стороны говорить об учении будет совершенно неуместно И он ответил, «Чепуха, мой дорогой мальчик, чепуха. Если они придут, говори с ними. Так что я почувствовал себя в безопасности. Но на следующий день они пришли, и я говорил. И решил, что это все. Через неделю, когда я вернулся в Штаты, кто-то позвонил из Атланта и сказал, «У нас здесь собралась небольшая группа, и мы слышали, что вы проводите беседы. Вы не могли бы приехать в Атланту и провести беседу здесь?» Я сказал, «Ладно, пришлите мне билет, и я приеду». Они прислали мне билет, и я поехал. И с тех пор телефон не смолкает. Люди приглашают меня всюду. «И вы будете продолжать делать это, пока люди будут приходить к вам?» «Да, вероятно». «Кто знает, что может произойти?» «Я просто принимаю все, что приходит». Пока приходит именно это. Некоторые люди оказались очень щедрыми и сделали пожертвования, так что мне не приходится ходить на постоянную работу, и я могу путешествовать и проводить беседы. Пока это будет продолжаться, и люди будут приходить, я, скорее всего, буду продолжать это делать. Я не знаю, сейчас происходит именно эта беседа. Вы когда-нибудь замечали до того момента, когда Ромаш попросил вас проводить беседы, что люди испытывали резонанс с вами в отношении учения или понимания? Я очень редко говорил об этом. А если вы не говорили об этом? Некоторые люди замечали, что здесь что-то есть. Иногда кто-то чувствовал резонанс. Несколько лет назад я летел на самолете и одна из тюардес шла по проходу в мою сторону, наши глаза встретились, задержались на какое-то время, и она испытала сильное потрясение. Резонанс был очень глубоким. Немного позже, после того, как она разнесла всем еду, она подошла ко мне, нагнулась рядом с моим сиденьем и сказала, «Я не знаю, что все это значит, но я просто хочу сказать, что я вам очень благодарна». «Спасибо, что вы здесь». Это был прекрасный миг, в котором резонанс возник вне духовного контекста. «Вас было желание учить?» «Не было. Просто еще было не время. Никакого импульса к этому не возникало. Никакого? Никакого. Это происходит тогда, когда происходит». Наверное, так можно сказать обо всем. Совершенно верно. Я никогда не встречал Рамеша. Он похож на всех этих людей из Индии, которых мы знаем? Он выглядит как очень религиозный, духовный и святой человек? Он очень милый. Он очень приятный человек. Очень терпеливый, очень настоящий. Но без каких-либо нарядов и церемоний. В нем нет ничего надуманного. Вокруг него нет никакого особенного айола святости. Он не поощряет таких вещей. Я лично чувствовал глубокую святость в нем, но это такая святость, которую я бы чувствовал в тропическом водопаде, в чем-то очень чистом и настоящем, но без всех этих стереотипных одежд и благовоний. «Спасибо». «Поклонение и уязвимость». Я думал о том, каково это сидеть в одной комнате, как вы, с 12 или 15 учениками, которые вас обожают. Затем я подумал, что сказал бы на это Уэйн. Он сказал бы, «Они не обожают меня, обожание происходит, и оно не имеет никакого отношения ко мне или к вам. И мне это нравится». «Потому что я не хочу быть тем, кто поклоняется. Это делает меня уязвимым». «Да, верно. Конечно, если поклонение происходит через вас, оно делает вас уязвимым. Все, что имеет радостные, чудесные, прекрасные и экстатичные компоненты, также несет в себе потенциальную возможность боли, предательства, обиды, смятения и разочарования». «Вам крупно повезло, что я такой чертовски милый парень». Смех. Но вы правы, такие отношения несут в себе вероятность всевозможных злоупотреблений, при которых людьми могут пользоваться. Это то, что беспокоило меня, когда я впервые поехал к Крамешу в Индию. Это был мой первый день в Бомбее. Я уже провел с ним два с половиной месяца в Лос-Анджелесе, присутствуя на его беседах ежедневно. Но это был первый раз, когда я должен был увидеть его в Индии. Я остановился в отеле «Шалимар» и в тот момент завтракал. В десять мне предстояло увидеть Рамеша. И вот я сидел там и думал, как, черт возьми, кто-то с моим рациональным умом и циничной натурой мог оказаться здесь, в отеле «Бомбия», собираясь быть с гуру, и как невероятно, что это был именно я. Это было так на меня не похоже, что меня охватил страх. А что, если он хочет мое имущество? У меня был новенький и совершенно крутой красный Крайслер с откидным верхом, который я приобрел всего за несколько месяцев до этого. И я подумал, что если он хочет мою машину? Что если он попросит меня отдать ему мою машину? Готов ли я пойти на это? В смысле, действительно ли для меня это серьезно? Или это просто «Ладно, ты можешь быть моим гуру, пока делаешь вещи, полезные для меня, а если отклонишься от этого, если захочешь мое имущество, то я свалю?» Я мог произносить слова да, я готов к полному и окончательному самоотдаванию», но в голове у меня стоял вопрос «Что я буду делать, если он попросит меня оставить семью и жить здесь? У меня жена и двое детей, и дети еще маленькие. Что, если он попросит меня посвятить себя служению ему и оставить семью? Что я буду делать? Что, если он хочет секса со мной? Что я буду делать? Вот что меня беспокоило тогда. Я не знала, что со всем этим делать. Это все было даже до того, как вы пришли к нему? Да, это были просто размышления, но они указывали на очень глубокое беспокойство. А затем произошел сдвиг. Я не помню, когда именно это случилось, но произошло отдавание. Я осознал это в последний день моего пребывания в Бомбее. Я сидел в том же отеле, собираясь пойти к Рамышу попрощаться, и понял, что во мне возникло новое желание. Мне просто хотелось что-то сделать для него, хотелось давать, и неважно, что давать. В этом отдавании была потрясающая свобода. Это было одно из самых пьянящих и освобождающих переживаний в моей жизни, когда чувство, что я могу дать ему, заменило собой вопрос, что он может у меня взять. «Что произошло, когда вы пришли к нему?» Ничего из того, о чем я думал. Очевидно, он ничего от меня не хотел. Ага, даже секса. Даже секса, как нетрудно себе это представить. Смех. Резонанс. Почему я чувствую то, что чувствую по отношению к вам? Я не могу выразить то, что имею в виду. Но если вам нравится то, что вы чувствуете, тогда можете назвать это милостью. Смех. Я очень хочу присутствовать на каждой встрече, но сейчас мне это не удается. Каждый раз, когда проходит сатсанг, я хочу быть здесь или где угодно, где есть вы. Но из-за моего образа жизни на данный момент я не могу. Это то, что происходит». Желание и невыполнимость желания присутствовать на сатсанге все время. Но я не чувствую себя плохо из-за этого. Я не чувствую, что упускаю что-то важное. И отсутствие негативного ощущения по этому поводу тоже является частью функционирования тотальности. Если есть сильное желание, и оно не исполняется, может возникнуть чувство разочарования – или пустоты, или тоски. Таким образом, природа механизма в конкретный момент определяет его переживание. Несколько человек спрашивали меня, почему мне хочется приходить сюда. Я отвечал, «Я не знаю, мне просто нравится быть здесь. Я никогда не чувствовал ничего подобного в присутствии других учителей. Вы кажетесь мне таким нормальным. Мне нравится это». Я не думал, что это может быть так. Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Когда я думал о том, как должен выглядеть Гуру, я всегда представлял себе кого-то напоминающего Раджаниша. Вот кто действительно выглядит как настоящий Куру. Борода, глаза, одеяние и все такое. Вы смотрите на него и говорите «Вот это Гуру. У него есть все признаки Куру. Так что, когда появился Ромеш, по крайней мере, он был индусом, уже хорошо. Он был одет в голубую жилетку поверх белой рубашки и был просто скромным человеком. Никаких волос на лице, никаких оленьих глаз. Просто человек, который был президентом банка, мужем и отцом. Он не был похож на индийского гуру в моем представлении. Я считаю, что мне очень повезло, что я встретил Ромеша. Несмотря на его внешность, на мои впечатления от него, на то, что он совсем не совпадал с тем образом, который я себе нарисовал, по большому счету все это не имело значения. Он был моим гуру. И я не мог ни способствовать, ни препятствовать этому. Было очевидно, что от меня это никак не зависело. Если бы я решал, как все будет... Все было бы совсем по-другому. Значит, ты просто находишь тех, кто резонирует с твоим представлением о том, каким должен быть просветленный. Или, ну, ты говоришь, что нашел его, но резонанс либо есть, либо его нет. То, что ты нашел его, либо происходит, либо не происходит. Само стремление или желание найти его, либо происходит, либо нет. У тебя может быть очень сильное стремление к поиску, или наоборот очень несерьезное, когда ты просто слегка заинтересован. И затем вдруг появляется учитель, и с ним есть резонанс. Не обязательно быть ищущим, который объехал все ашрамы Индии. Я никогда не считал, что это необходимо. Да, множество людей не считает это необходимым и множество людей, объехавших кучу индийских ашрамов, так и не нашли своего истинного гуру. Гуру создается резонансом. Насколько важен гуру? Важен для чего? Для пробуждения, просветления. Иметь учителя, с которым у тебя есть резонанс, невероятно приятно. Вопрос полезности относится к цели. Полезность или бесполезность чего-либо измеряется тем, приближает ли это вас к цели или нет. У пробуждения нет правил. Для Рамана Махарши гуру была гора, у него был резонанс за горой. По отношению к этой горе он испытывал чувство невероятной глубины. Гуру возникает из за резонанса между ищущим и каким-либо объектом. Этот объект может быть человеком или чем угодно еще. Важно помнить, что тот объект, который мы называем гуру, на самом деле не является гуру. Гуру – это то, что возникает из резонанса между двумя объектами. Для всех тех людей, проходящих мимо Рамана Махарши на улице и не ощущающих резонанса, не было и гуру. Так что можно сказать, что это ученик создает гуру в своем взаимоотношении с тем объектом, который является другой половиной резонанса. Вы имеете в виду, что это резонанс создает гуру? Да, в резонансе, который существует между просветленным и учеником, в этом резонансе и создается гуру. Без ученика учитель был бы просто еще одним механизмом тела ума, который бы ел, спал и делал все то, что делают все механизмы тела ума. «Да, но в его механизме никого нет дома». «Дома никогда никого нет». Смех. «Во всех механизмах тела ума». Единственное, что есть в обычном человеке, это гипнотическое предположение – этот божественный гипноз, которым является чувство личного делания. Чувство личного делания – это просто вера. И эта вера ложная. Не существует никакого личного делания. Есть лишь его ощущение, Но ни в одном механизме тела ума нет никакого личного делания. Когда то, что не существует, осознается как несуществующее, Ничего не меняется. Значит, нет ни ученика, ни гуру. Ни ученика, ни гуру. Они часть единого движения в сознании. Но мы привыкли считать вас гуру. Да. Но это не так. Для вас есть переживание того, что я гуру потому что гуру проявляется между этим механизмом тела ума и тем механизмом тела ума. Это происходит в пространстве между нами? Да. Это феноменальное проявление между этими механизмами тела ума? Да. Но гуру не является объектом? Абсолютно верно. Гуру – это любовь? Да. Ощущаемая? Да. Да. «Это прекрасно». «Правда». «Да, да, да». «И это было прекрасно сказано». «Спасибо». «Природа резонанса». Этот резонанс имеет феноменальную природу тела ума, или это что-то другое? А резонанс фактически является феноменальным событием. Это феноменальное явление – обладающие качеством мистичности. Я говорю «мистичности», потому что это самое подходящее слово для описания этого невыразимого качества связи с тем, что является источником и основой всего. Вся хитрость заключается в том, что всё является этим. Нет ничего, что не было бы этим. Однако в этом отношении, в этой связи между некими феноменальными объектами, будь то человек или кора, если есть резонанс, то есть переживание этого, есть связь с этим, есть видение этого, знание этого. Видение и знание – это феноменальные вещи? Да. И если резонанс есть, если он настоящий, то происходит ли так, что этот феноменальный аспект – видение и знание, стирается со временем, или он в каком-то смысле постоянный. Любой опыт, все в феноменальности исчезает со временем. Всё. Значит, резонанс может проявляться не все время из-за исчезновения внешнего аспекта. И в отношениях между горой и учеником он может ослабнуть при физическом расставании. Может. Это одна из причин, почему так приятно находиться в присутствии кур. Однако резонанс, если он настоящий, ни с чем не спутаешь. Да, когда он случается, вы сразу его узнаете. Это одно из тех переживаний, которые, если вы испытали его, не нуждается в описании. А если вы не испытали это... Никакое описание в мире не сможет передать вам этого. Но это не значит, что мы не можем говорить об этом. Существует ли этот резонанс для просветленного, так же, как и для ученика? Другими словами, чувствует ли просветленное что-либо при связи с учеником? Ответ «да», переживание есть, потому что в случае с механизмом тела-ума, который является другой половиной отношения гуру-ученик. Для того, кого мы называем просветленным, тоже может возникнуть феноменальное переживание единения, как и для ученика. Другими словами, у просветленного может возникнуть ответное чувство на отраженное в ученике переживание резонанса. И обычно для просветленного это приятное чувство. Резонанс с Ромашем. Интересно, что когда я встретил Ромаша, я уже был ищущим примерно 15 месяцев. Я занимался тайцзе, сидел в медитации и делал разные духовные практики. А затем по почте пришла рекламка. Я поехал навстречу к ромашу и влюбился в него. Что довольно смешно. И это еще не все. Я ходил к нему каждый день. А он проводил беседы 13 раз в неделю, дважды в день, 6,5 дней. Они позволили ему отдыхать во второй половине дня в воскресенье. Они заставляли его работать как собаку в течение тех двух с половиной месяцев, когда он был в Штатах. Я присутствовал практически на каждой беседе. И через несколько недель ежедневных посещений я написал вот это. «Кто бы мог подумать, что я влюблюсь? в банкира из Бомбея. Смешно, нелепо, должно быть, я спятил. Я женат, я отец, международный бизнесмен и циник. Однако вот я здесь, порхаю вокруг тебя с стремлением матырька, летящего на пламя. Восхищаюсь, боюсь, втайне надеюсь, что это я подлетит слишком близко и исчезнет. Очень красиво. Я взял эту поэму и сложил ее в крошечный комочек, а в конце беседы вручил ромашу и убежал, потому что это был, без сомнения, самый дурацкий поступок в моей жизни. Это было просто клупо. Я знала, что он сочтет это нелепым, но ничего не мог с собой поделать. Потом он сказал мне, что, собираясь в Штаты, а это был его первый визит, Он думал, возможно ли такие отношения между гуру и учеником, которые широко распространены в Индии, на Западе, где для этого нет культурной базы. Для Запада такие отношения нетипичны и неизвестны. Здесь нет примера таких отношений. Самыми близкими будут отношения с наставником, руководителем. Но это не то же самое, что отношения «гуру-ученик». И он сказал, что когда получил это послание, когда почувствовал эту связь, которая стала явной, его ответным чувством было удовольствие от видения того, что это существует. И существует так глубоко. Так что да, на другом конце таких отношений есть феноменальное переживание. Есть удовольствие от соединенности с резонансом, испытываемым учеником. Это очень приятно. Я не помню точных слов, которые вы использовали, но вы говорили об этом качестве единения, которое происходит в присутствии между двумя механизмами тела ума. Это то, что вы называете резонансом? Да, это единение. Это резонанс между двумя механизмами тела ума. Когда это происходит, никаких сомнений не остается. Со мной было так, что я пошел к Ромешу и был сражен. Я был совершенно потрясен переживанием этого резонанса, который испытывал там. И на самом деле не имело значения, о чем он говорил. В смысле его учение затронуло меня, это было замечательно, но в основе всех этих концепций было что-то по-настоящему глубокое и таинственное. Важно было именно это. Именно это обладало силой. Поэтому я позвонил всех своих друзей, обоих, и сказал, «Ты должен прийти и увидеть этого человека. Он потрясающий. Ты приходишь, садишься в его присутствие и испытываешь окно в бесконечность». Они сказали, «Да, конечно, запиши нас. Мы придем посмотреть в бесконечность». Они пришли, сели, послушали, и когда все закончилось, посмотрели на меня и сказали, «Да, он милый. Похоже, очень славный малый. Нам правда понравилось то, что он говорил. Знаешь, наверное, в нем что-то есть». И стало очевидно, что у них не возникло никакой связи. Не было резонанса. Ромеш тот же, реакции разные. То же самое происходило множество раз в течение всех этих лет. Люди приходили, а резонанса не было. Многие из них проехали полмира, только чтобы увидеть его, садились в предвкушение чего-то грандиозного, но ничего не было. Жаль. Это то, что происходит. Было бы гораздо больше людей. Простите? Было бы гораздо больше людей, которые говорили бы или жили по-другому, если бы у них была связь с ним. Возможно. Но пока этому не суждено было случиться. Можно сказать, что ученик создает средство единения? Отношение к гуру-ученик – это единичное событие. Это событие. И представление о том, что одно является причиной другого, одно способствует появлению другого, чисто концептуально. Я говорю так, только чтобы указать, что механизм тела ума, считающийся гуру, сам по себе не имеет качества куровости. В нем не больше куровости, чем в любом другом механизме тела ума. Обычно предполагается, что когда человек получает просветление и оказывается на возвышенном положении гуру, у него появляются определенные качества, очень возвышенные качества. Но как бы мне ни хотелось подтвердить это, Я не смогу сказать это серьезным лицом, пока моя жена сидит в этой комнате. Смех. Резонанс с Уэйном. Когда я впервые пришел сюда, я рассказал, что начинала с Алана Уотца и других. И каждый из них дал мне схемы или планы, той или иной. У меня сложилась общая картина. Но затем вошли вы, как профессиональный архитектор, и сказали... Вот проект. И посмотрев на него, я подумал, боже мой, все точно на своих местах. Таково мое первое впечатление от вас. А сейчас у меня есть это замечательное чувство. Я вижу жизнь в ваших глазах, которой не было в глазах других людей, и думаю, что она возникает из жизненной силы и контакта с ней. Я бы сказала, что то, что вы испытываете, и есть на самом деле жизненные силы. Но динамику создает ваша способность воспринимать ее через этот механизм тела ума. Множество людей приходят сюда, и у них не возникает такого переживания и такой связи. Правда? Не понимаю, как можно этого не замечать. Поверьте мне на слово. Смех. Или послушайте тех людей, которые приводили сюда своих друзей и свои группы. Чтобы напиться из источника. Но эти друзья ушли с прежней жаждой. Они ушли ни с чем, глядя на вас искоса и спрашивая: Да что, черт возьми, с тобой такое? Джефф и Сьюзен притащили сюда половину целого медитационного центра смех, но ни один не пришел еще раз. То же самое было и с Рамышем. Я привел к нему на беседу несколько человек, и они решили что Ромыш был хорош для меня. Термин «резонанс» возник из моей попытки описать это явление. Мне нужен был термин, чтобы описать происходящее. Я имею в виду, что мне нужно было подтверждение того, что я испытывал с Ромышем. Но меня интересовало, почему, когда я приходил к нему, я чувствовал эту невероятную связь, а другие приходили и ничего не ощущали. Он был одним и тем же человеком. Значит, было что-то, что происходило в динамическом взаимодействии между двумя механизмами тела ума, что определяло это переживание. И это переживание невозможно спутать ни с чем. Его нельзя придумать, это не фантазия. Это есть, и ты знаешь, что оно есть. И те, кто испытывает то же самое, подтвердят, что это одно и то же переживание. Они знают, что оно реально. Так что, учитывая это, возникло это понятие резонанса, для переживания которого требуется наличие как просветленного, так и ученика. В противном случае просветленный будет просто еще одним механизмом тела ума, через который функционирует тотальность. Он не отличается от кого бы то ни было еще, пока не появляется ученик, через которого возникает резонанс. Резонанс всегда возникает на стороне ученика. Отношения между просветленным и учеником могут иметь различные характеристики в зависимости от качества механизма тела ума просветлённого и механизма тела ума ученика. Поэтому может возникнуть то, что можно назвать конфликтом личностей, при котором они будут отвергать друг друга. Это следствие наличия личности как когда вы входите в комнату и оглядываетесь вокруг, вы говорите «Мне нравится этот человек, но тот человек идиот». Вы не знаете этих людей, но знаете, что один вам нравится, а другой не нравится. Это зависит от того, кто вы и кто они. Называйте это химией, если хотите, вибрациями, духом, энергией, как угодно. Между всеми механизмами тела ума происходит то же самое. И механизм тела ума просветленного ничем не отличается от любого другого механизма тела ума. Это кусок мяса, имеющий различные генетические свойства. Он испытывал различные переживания в жизни, которые определили то, каким он стал на данный момент, и какими стали его реакции. Резонанс, о котором вы говорите, не ограничивается механизмами тела ума просветленного и преданного, верно? Да, на самом деле резонанс уникален именно потому, что не ограничен феноменальным. Но феноменальный аспект – это все, о чем мы можем говорить, да? Да, это его часть. Потому что мы говорим о феноменальных отношениях. Отношения между Гуру и учеником – это отношения, которые существуют в феноменальности. Они существуют между механизмами тела ума. Но в основе этих отношений лежит то качество, о котором мы говорим. Это магическое, неуловимое качество таково, что, испытав его однажды, невозможно отрицать его существование. Но попытки описать его тому, кто никогда не испытывал ничего подобного, бесполезны. Так что даже после так называемого пробуждения физические отношения между курой и учеником часто сохраняются. У вас возникает какое-нибудь предвкушение или волнение перед встречей с ромашем, Или вы всегда чувствуете связь? Это, наверное, дурацкий вопрос. И это не дурацкий вопрос. Просто между нами больше нет разделения. Я по-прежнему получаю огромное удовольствие, находясь в его присутствии. Мне это доставляет большую радость. Но я больше не чувствую нужду в этом. Резонанс с Марком и Маргарет Несколько недель назад вы провели какое-то время с Марком и Маргарет, парой пробужденных душ. Отличалось ли это как-то от времяпровождения с нами? Нет. Совсем нет. Они приятные люди, такие же, как и вы. Вы воспринимаете их как просветленных? Не бывает просветленных индивидов. Я воспринимаю те механизмы тела ума точно так же, как любые другие. А как вы воспринимаете нас? Как механизмы тела ума. Я вижу вас как персонажей на сцене, играющих свою роль. Как и этот механизм тела ума на сцене играет свою роль. У всех есть свои характеристики. Какие-то из них мне нравятся, какие-то нет. Такова природа этого организма, врожденное предпочтение организма, которое определяет всё это. Но вы не являетесь этим механизмом тела ума. Нет, никто из нас не является. На том уровне, о котором мы говорим, мы все есть сознание. Все, что есть, это сознание. Мы не можем быть чем-то отличным от сознания. Вы говорите, что Марк и Маргарет не отличаются от нас. Вы действительно воспринимаете их как не отличающихся от нас? Абсолютно. Они персонажи в игре сновидений. Каждый персонаж обладает индивидуальными качествами. Все персонажи обладают индивидуальными качествами. Одним из качеств этих конкретных механизмов тела ума является отсутствие чувства личного делания, которое является феноменальным качеством по отношению к механизму тела ума. Разве не это отсутствие позволяет вам осознавать, что вы есть просто сознание? На самом деле это отсутствие того, кто мог бы осознавать, что все мы просто сознание. А с другой стороны, отсутствие этого отсутствия создает все беспокойство. Присутствие этой иллюзии создает страдание. Как и присутствие веры в то, что веревка – это змея, создает страх. Ищущий спрашивает, как мне убежать от змеи? Как мне освободиться от страха змеи? Учитель говорит, никакой змеи нет. И вы говорите, хорошо, я верю вам но все еще боюсь змею. Но можно сказать, что вопрос понимается неправильно, потому что его задает я-источник. Да, все это один и тот же процесс. Вы входите в комнату, видите что-то, и это кажется змеей. Ваша реакция, если вы боитесь змей, страх. В вашем уме сформировался образ того, что это змея и когда вам становится очевидно, что это веревка, и вы видите это как веревку, когда входите в комнату. Проблемы больше нет. Вам больше не надо взаимодействовать со змеей. Больше нет ни присутствия, ни отсутствия змеи. Я разговаривал с одним просветленным, и произошло что-то глубокое и сильное, как будто бы я увидел истину повсюду. Такое не могло случиться в присутствии кого угодно, ведь так... «Наверное. Почему это случилось? Как это случилось?» Если между ищущим и механизмом тела ума, в котором отсутствует чувство личного делания, есть резонанс, тогда возникает качество, которое вы описали, в котором есть интуитивный момент понимания. Это чудесно, когда это происходит. В этот момент происходит отсутствие вас. Это исчезновение любого, кто может иметь хоть какие-то впечатления. Так что это качество истины или единения, которое вы испытали, является результатом этого. Оно возникает, когда вы возвращаетесь. Когда я возвращаюсь? Когда вы возвращаетесь, когда чувство у вас возникает снова, восстанавливается то есть когда есть все эти качества, связанные с описываемым вами переживанием. Тогда вы говорите «У меня было это переживание, и оно имеет такие-то характеристики. Там была истина, там было чувство любви. Мое сердце раскрылось, я ощущаю то-то и то-то». Ваше воспитание и ваше духовное самосовершенствование придадут этому переживанию аромат абсолютного ничто. Когда то привносится в феноменальный опыт, у него появляются качества. Вы придаёте ему качество. Вы приписываете ему качество. Почему я возвращается? Время еще не пришло для окончательного пробуждения в этом механизме тела ума. Ромаш называет такие переживания бесплатными образцами – или взглядами из-за запора. Образ просветленного. И это большое облегчение. Что именно? Не знаю почему, но это большое облегчение. Вы просто не вписываетесь в стандартный образ. Вот и все. И это облегчение. Вы не обязаны соответствовать образцу. У меня было такое же чувство, когда я встретил Ромеша. Наконец-то нашелся учитель, который был обыкновенным. Мне казалось бессмысленным, что для развития духовности необходимо отрицать собственные инстинкты, жить вдали от всех. К чему это? Мне это казалось самым искусственным и странным способом отрицания жизни. Предполагалось, что только духовное реально, а эта жизнь является каким-то помрачением. И ты должен удалиться от жизни – чтобы найти Бога. Что плохого в этой картине? Для меня это всегда было бессмыслицей. У меня было чувство, задолго до того, как я стал ищущим, что религия – это просто чушь собачья. Для меня ее нерепость была очевидна. Я просто отбросил все, что касалось этого, и сказал, если это духовность, тогда к черту ее, кому это надо? Шайка лицемеров, говорящих – Ты должен быть чист, никакого секса. А сами ласкают мальчиков в дальних комнатах. Что это за дерьмо такое? И, конечно же, такие вещи случаются, когда пытаешься подавлять самые основные человеческие качества. Когда пытаешься отрицать свою сущность, это может выйти боком. Так что все это казалось мне нелепостью. А потом я встретил Ромеша, и этот человек был президентом банка. Был женат и имел троих детей. Он окончил лондонскую школу экономики и имел обширный жизненный опыт. Он указывал на тот факт, что Бог – это то, что есть. То, что есть – это проявление сознания, тотальности. Не нужно ни от чего отказываться. Жизнь не дерьмо, вы не грешники. И это не грех, и это проявление Бога, даже ужасы. Даже так называемое плохое, все это есть в проявлении Бога, все это духовно. Я понял это, и это имело смысл. Так что моя реакция была похожа на вашу. Вздох облегчения. Плюс вы экономите столько на одеяниях, благовониях, митрах и прочей ерунде. Смех. Несаргадата Махарадж, и я есть то. Я говорил с ромашем о книге «Я и Сто». Сати Саибаба рекомендовал ее некоторым своим преданным, так что я купил ее и возил ее с собой по Индии в надежде прочитать когда-нибудь, но не смог продвинуться дальше нескольких первых клав. Ромаш сказал, что есть люди, которым она не нравится, потому что кажется противоречивой. И неудивительно, Рамаш описал, как Махарадж мог говорить одному человеку одно, а другому прямо противоположное. Да, так происходит с любым учителем, который чего-то стоит. Он может говорить одному человеку вещи, сильно противоречащие тому, что он говорил другому человеку. Потому что его слова – это реакция на происходящее в данный момент. Именно ищущий извлекает учение из гуру, а не наоборот. Поэтому есть разные ищущие, как говорил Рамана Махарши, разными уровнями важности пороха, смех. Некоторые ищущие приходят к гуру промокшими, как промокший порох, и вы можете поднести к ним духовный факел, но они не загорятся. А другие приходят совершенно сухие. И первое же слово или просто взгляд гуру воспламеняет их. Но в обоих случаях гуру тут ни при чем. «Я и Сто» – это великолепный пример того, что происходит с изначальной концепцией. Множество людей верят, что «Я и Сто» – это священное писание в буквальном смысле. Они выделяют страницы и строки, они заучивают их наизусть, подчеркивают, обходят кружочками и говорят. Вот что Махараджа говорил об этом, а вот что он говорил о том. Он говорил «Вы должны быть искренними». «Вы должны делать вот это. Характеристики просветления выглядят вот так. И все это есть в этой Библии, в которой написана истина». Ромаш сказал, «Знаете, мне неприятно говорить об этом, но посмотрите на процесс создания книги «Я У вас есть учитель, который сам признавал, «Я человек необразованный, я с трудом могу писать». Я говорю об этом предмете, о котором вообще невозможно говорить, используя для описания крайне ограниченную палитру цветов. И к тому же он говорил на маратхи «И у вас есть еще один человек, по-настоящему вдохновленный Махараджем, и он поляк. Для него ни Маратхи, ни английский, ни родные языки. И он переводит с Маратхи на английский. И вот он берет концепции человека, который говорит… Это просто мои ограниченные концепции для описания того, что описать невозможно, и переводят их, используя свое понимание этих концепций, с одного неродного языка на другой неродной язык, выбирая из большого количества записей те, которые, на его редакторский взгляд, кажутся наиболее важными. И вот так получается книга, претендующая на звание «Истина Махараджа». И весь этот процесс происходит в феноменальности. В этом сомнений нет. И на одних это оказывает огромное влияние, а на других – поразительно ничтожное. Я прочитал «Я ей Сто» несколько раз, и мне понравилась красота слов и концепция содержащихся в ней. Мне кажется, что в каждом диалоге, в каждом вопросе-ответе, каждый человек, который говорил с Несаргадатой, что-то получил. И я чувствовал, что и я получил то, что получили они». Я почувствовал внутри физиологические изменения, когда читал главу за главой. Во мне появлялось все больше покоя. Разве нисаргадата не говорила что в этой книге есть особая энергия? Потому что один человек сказал, что прочитал ее еще до встречи с Несаргадатой, и ему все стало ясно. Ему даже не нужно было встречаться с Махараджем, потому что он получил это из самой книги. И Несаргадата сказал, что через эту книгу работает какой-то дух или сила. Конечно, так и есть, но та же сила действует и через апельсин. Я не спорю с тем, что вы говорите, потому что вкусы могут быть разными, но если есть хотя бы малейший интерес к этой книге, значит, очевидно, есть и какое-то воздействие. Абсолютно. Для некоторых. А люди вроде меня совершенно безразличны к ней. Но эта книга ценна. Эта книга может оказать на отдельные механизмы тела ума очень положительное воздействие. Я имею в виду, что ее слова могут способствовать сильному раскрытию, если они вызывают резонанс, и могут привести к сильным изменениям. Однако есть люди, которые воспринимают эти слова буквально и создают из этих концепций новую картину мира, и таким образом полностью разрушают любое присутствие или чувство бытия, потому что все проходит через концептуальный фильтр, созданный чтением и неправильным пониманием книги «Я и Сто». Или любой другой книги «Раманы», «Пападжи», «Нисаргадаты» или Рамеша. Любой книги. Интеллектуализирование остается на этом уровне. Совершенно верно. Но интересно, даже если это так, Все равно чувствуется физиологическое влияние. Если есть хоть какая-то польза от простого прочтения этой книги, то, может быть, на тело или нервную систему читателя действует какая-то тонкая сила. Может быть, это воздействие милости учителя, которые в какой-то момент выходят на поверхность. Милость учителя – это милость тотальности. А милость тотальности действует непрерывно это вообще единственное, что действует. Это не милость механизма тела ума саргадата Махараджа или Рамеша, хотя может показаться и так. Милость проистекает через эти механизмы, и если есть резонанс с каким-то ищущим, тогда этот ищущий говорит «Это милость моего гуру Рамеша», или «Это милость моего гуру Нисаргадаты Махараджа», или «Это милость моего гуру Рамана Махарши». Но это одна и та же милость, текущая через всех. И тем не менее, польза от пребывания в физическом присутствии того, кто знает, кто он есть, что он есть. Одного этого присутствия иногда бывает достаточно. Что-то происходит при этом, потому что даже если это временно, это все равно очень ценно. И это может происходить, но не обязательно. Сколько тысяч человек проходили мимо Рамана Махарши по улице и даже глазом не моргнули? Для них он был просто еще одним маленьким индосом, замотанным в тряпку. Они ничего не чувствовали, потому что между их механизмом тела ума и механизмом тела ума просветленного не возникал резонанс. Если бы все пробудились в один момент, это было бы очень скучно. Да, пока тотальности кажется нравится проявление в том виде, в каком оно есть сейчас, иначе оно было бы другим. Смех. Существует ли различие между куру? Так есть ли различие между куру? Если взять гуру всех гуру, так сказать, Раману Махарши, которого все считают самым-самым одним из величайших гуру, Вы могли бы сказать, что ваш уровень понимания такой же, как и у него, или он еще углубляется? Существуют ли различные уровни понимания? Понимание одно. Это тоже понимание, которое проявляется через всех великих. Тех, кто получил всю славу. Обычно вся эта слава приходит к ним после смерти. Потому что обожестрение гуру требует дистанции и смерть – величайшая из возможных дистанций. Когда ты близок к механизму тела ума, он довольно быстро начинает восприниматься как механизм тела ума. У него есть свои характеристики, качества, как и у любого другого механизма тела ума, некоторые из которых вам нравятся и кажутся привлекательными, а другие вас раздражают. Одно из самых замечательных вещей, произошедших со мной, было то, что я провел очень много времени с Рамешем лично, как его администратор. Я возил его везде, устанавливал оборудование, и мы проводили вместе кучу времени. И мне открылось то, что там был механизм тела ума со своей личностью, характеристиками, причудами, качествами, которые не были божественными. Смех. И тем не менее, это не преуменьшило того, что было там. Так что мое представление о гуру расширилось. Расширилось далеко за границей представления о гуру, как о супермене, как о воплощении только тех человеческих характеристик, которыми мы восхищаемся. В чем функции гуру? Если истину нельзя понять и даже говорить о ней, тогда что делает джняни, когда пытается помочь тебе уловить истину с помощью интеллекта? Или он просто заставляет тебя ходить кругами, пока твой интеллектуальный рассудок не сдастся? Он вообще ни черта не делает. Разговоры, которые происходят, происходят в результате присутствия ученика. Именно присутствие ученика вызывает учение. У истинного джняния нет нужды делать что-либо, особенно говорить о том, о чем говорить невозможно. Джняни знает, что та сила, которая вызывает его речь, совершенно неотвратима, что каждое слово, срывающееся с его уст, может быть только таким и никаким другим, как и воздействие его слов не может быть другим будь это воздействие позитивным или негативным. Я поставил эти слова в кавычки, потому что «позитивное» и «негативное» – это точки зрения индивида и того мерила, которым они измеряются. Вы думаете, что джняни это человек, имеющий какие-то планы и цели, как и любой другой механизм тела ума, но это не так. Интересно, в том явном радикальном изменении – когда вы переходите от феноменальности к номинальности, Стал бы механизм тела ума говорить что-либо, если бы у него не было никакой мотивации? Или это просто то, что происходит? Но мотивация его речи, могут быть какие-то возникающие мысли. Но у него самого никаких планов нет. Механизм тела ума – это инструмент тотальности. Механизм тела ума не может ничего делать, по своему усмотрению. Он действует в соответствии со своей природой, а его природа – это генетический код плюс все последующие внешние условия. Каждый механизм тела ума делает то же самое, независимо от его духовного состояния. Так какова функция просветленного? Просветленный есть. Понятие функциональности возникает тогда, когда есть какая-то цель. Чтобы что-то стало функциональным, должна быть какая-то цель. И если оно функционально, оно будет приближать эту цель. Оно будет двигаться по направлению к этой цели. А просветленный просто есть. Просветленный – это реагирующий механизм, чистый и простой. А появится ли благодаря посредничеству просветленного у конкретного ученика понимания или нет – никак не зависят от намерения просветленного у просветленного нет никаких планов никакой цели просветленный учение просветленного это палец указывающий на луну ладно это то что вы здесь делаете спасибо а я как раз думал смех это то что здесь происходит ага Поэтому все эти тела задают здесь вопросы, и поэтому приходят ответы. Совершенно верно. Как часть функционирования тотальности, механизмы тела ума появляются здесь и задают вопросы. А этот механизм тела ума отвечает соответственно. Это то, что происходит. А каким будет результат этого, никто не знает. Никто не знает. И единственное, что требуется от Гор для вас, это наличие у него понимания, потому что вы получили именно понимание, вы получили понимание от него. Но интеллектуальное понимание я получил довольно быстро. То учение, которое я здесь обрисовал, в основе своей является тем же учением с небольшими отступлениями, которые давал мне Ромеш, концептуально и структуриально. И оно оказало лично на меня очень позитивное воздействие. Оно сделало мою жизнь легче. Моё интеллектуальное понимание углублялось, что способствовало уменьшению личной вовлеченности. Когда я вовлекался, все чаще возникала мысль. Это просто функционирование тотальности. Это просто то, что происходит. И это есть. Приходило приятие. И даже когда приятие не приходило, Иногда возникало приятие «отсутствие приятия», которое и есть приятие «смех». И это отсекало горизонтальную вовлеченность, которая является частью поиска. Это даже отсекало голос, который говорил «я должен принять это, я ищущий, я знаю всю эту духовную бурду, так почему я не могу принять все это? Как я могу быть таким глупцом?» Мне надо только принять это и обрести покой. А я не принимаю, что, черт возьми, со мной такое. Осознание того, что все это, даже отсутствие приятия, является частью функционирования тотальности, это и есть приятие. И оно приходило ко мне все чаще и чаще. Так для какой части этого вам нужен был Ромеш? Ромеш был там. Наши отношения были такими, какими были. Они не могли быть иными. Я не могу сказать, что он был мне нужен или не нужен. Все было так, как было. Какой-то другой механизм тела ума может не нуждаться в присутствии живого куру, чтобы достичь понимания. Здесь нет правил. Чудесно, когда куру есть. Это самое удивительное отношение. Но окончательное понимание – Переход от отождествления с любой точкой на стержне маятника к от отождествлению с основой может произойти в любой момент, где угодно, с подготовкой или без нее, при наличии или при отсутствии человеческого или нечеловеческого куру. Здесь нет никаких предпосылок. Значит, просветление может свалиться, как снег на голову, на кого угодно и где угодно. Да, как снег на голову. У человека может даже отсутствовать какая бы то ни была духовная подготовка, которая позволила бы ему сказать, щелкает пальцами, «О да, это и есть окончательное понимание». Однажды простой крестьянин может идти с поля, и вместо того, чтобы повернуть к дому, он пойдет дальше. Или не пойдет. Он вернется домой и будет делать все то же самое, что делал всегда. Он даже никому об этом не расскажет потому что говорить-то не о чем. Говорить буквально не о чем. Или может быть так, что он вернется с поля домой, а его сосед скажет «Что-то в тебе не так? Что с тобой?» И он начнет говорить. А сосед скажет кому-то еще «Поговори с Фрэнком, это невероятно, что произошло с ним вчера в поле». Смех. Затем придут еще люди, расскажут кому-то еще, и придет писатель. Он начнет записывать то, что говорит Фрэнк. А затем он сдаст книгу «Фрэнк говорит». Смех. И придут новые люди со всего мира, чтобы послушать Фрэнка. Лично я не собирался проводить беседы. У меня не было никакого интереса к тому, чтобы быть учителем. Никакого. Это понимание случилось в 1989 году. И я про это никому не рассказал. Я упомянул об этом Ромэшу, но в этом не было ничего особенного. Я определенно не собирался быть учителем. Но однажды начали возникать эти стихи. Я сидел в своем кафе на углу, куда ходил каждый день в три часа, и вот во мне возникло стихотворение. Я взял клочок бумаги и записал его. На следующий день я принес записную книжку и записал еще – Стихи продолжали приходить абсолютно без усилий. Они приходили каждый день, и через несколько недель их было уже около сотни. И я послал их Ромешу, а он сказал, «Они хороши, тебе надо их издать». Я сказал, «Хорошо». Но я не хотел, как говорил вначале, чтобы кучка несчастных ищущих тусовалась в моей костиной, как у Ромеши. Каждый день ко мне приходили несколько человек и сидели у меня в гостиной. Мне это не нравилось. У меня был свой бизнес, у меня была семья. Зачем они мне были нужны? К тому же я пропутешествовал с Ромышем достаточно долго, чтобы знать, что все, что ты говоришь об этом, просто чушь собачья. Хочу ли я стать мастером словесной чуши? Ответ был мне ясен. Я занимался бизнесом, так что я издал книгу Нет пути под названием Рамдзи, который является сокращением от Рамаша и Лао Цзы. Два человека, которые оказали на меня самое сильное воздействие, два голоса, которые я уважал больше всего на духовной сцене. И на этом я успокоился Так я провел несколько благословенных негурообразных лет. Мой бизнес рос, мои дети росли, жизнь шла своим чередом, и все было хорошо. А затем, в 1996 году, мой очень успешный экспортный бизнес рухнул в одно мгновение. Просто испарился. Я был посредником, и меня упростнели. Так я остался без бизнеса. Когда закончился июль, и наступил день Гуру Порнимы, это праздник, когда принято навещать своего Гуру, чтобы выразить свое почтение, я поехал к Ромешу. Я никогда раньше не приезжал к нему на Гуру Порниму. Я часто, шутя, говорил ему, что я самый плохой ученик в мире, потому что никогда не приезжал к нему в этот день. Но в первые несколько лет я даже не знал о существовании куру Порнимы, а потом мне не позволял приехать в бизнес. Так что в этот раз у меня не было бизнеса, и я мог свободно ехать в Индию. И когда я был там в день куру Порнимы, я проснулся утром и записал еще одну поэму. «Почти девять лет прошло уже», И вот я пишу поэму очкастому банкиру из Бомбея, который затронул меня, как никто другой, ни жена, ни дети, ни родители, ни до, ни после, никогда. С отличным чувством юмора он терпел мои порхания вокруг него. И когда наконец я исчез в его божественном пламени, там появилась невообразимая чистая любовь, основа всего бытия. В бесконечном моменте чистой милости гуру и ученик, я и другой, слились вместе в светлой заводе, из которой, сюрприз, родился рамцы. Как чудесно, что эта божественная ирония остается в телах и психике Ромэша, и Иоэйна. Любовь обрела форму и сущность в этом сне, таком горьком, таком сладком, в этом мире, где Бог — Пишет стихи самому себе. Утром я отдал эту поэму Ромашу, и он был очень тронут и попросил прочитать ее для группы, пришедшей на беседу в день Гуру Пурнимы. Он даже послал кого-то сделать копии и вручил их всем присутствующим. Я прочел поэму, и в конце беседы он сказал, «Приходите все завтра, завтра беседу будет проводить Уэйн». Я решил, что поскольку я не индус, и у меня нет никаких атрибутов духовности, то никто не придет послушать меня. Я решил, что я в безопасности. Но на следующий день кто-то пришел, и я провел беседу. Или точнее, я провёл полбеседы, потому что Ромеш похож на скаковую лошадь. Вы выводите лошадь на беговую дорожку, и она бежит. Вы не можете сказать ей «это не твоя скачка». Так что где-то посредине беседы возник перерыв в разговоре. Ромыш посмотрел вокруг, увидел, что все замолчали, это показалось ему невыносимым, и он рванул вперед. А я абсолютно не возражал. Через несколько недель мне позвонили из Атланты и сказали, «Мы слышали, что вы проводите беседы. У нас здесь есть небольшая группа, и мы были бы вам очень благодарны, если бы вы смогли приехать и провести беседу здесь». Я сказал «хорошо» и поехал. Потом позвонил кто-то еще. И с тех пор телефон звонит не переставая. Люди приходят, некоторые даже приходят повторно. К моему большому удивлению, эти беседы, для которых я, казалось бы, по своему темпераменту был совсем не коден, как-то происходят. Я сидел на беседах Ромыша и беседу за беседой слушал одни и те же рассказанные им истории. Он повторял одни и те же шутки, там присутствовали одни и те же люди в разных телах от города к городу, и задавали одни и те же вопросы, на которые давались одни и те же ответы. И я думал, я бы ни за что не смог так, у меня нет такого терпения. Невероятно, но когда ищущие приходят и есть резонанс, то учение происходит. Это не имеет никакого отношения к Уэйну и его личности» как и не имеет отношения к личности ищущего. Но в алхимии, происходящей между двумя механизмами тела ума, возникает учение. И независимо от того, возникает ли оно в словах или в безмолвии, оно есть. И вот прошел год между Гуру Пурнимой в 1996 году и в 1997 году. За этот год было проведено множество бесед. Я начал путешествовать и встречаться с людьми. И снова поехал в Бомбей на Гуру Пурниму. Я привез с собой их кое-какие записи бесед, проведенных мной в Сидоне. На Гуру Пурниму в тот год никаких стихов не возникло. Но я написал Ромышу записку и приложил ее к этим записям. И подарил их утром у Гуру Пурниму. 20 июля 1997 года. Дорогой Ромыш, «В этот день, Гуру Пурниме, я даю тебе эти записи моих недавних бесед в Сидоне. Я делаю это без малейших ожиданий, что ты когда-либо их прослушаешь. Я тоже их не слушал. Я даю их тебе как символ того, что учение движется вперед. Того, как милость Гуру передается самым невероятным образом через самых невероятных персонажей. И того, на какой хаос ты обрек этот ничего не подозревающий мир, выпускает туда меня. Ты говоришь, что тебя это совсем не удивляет, и я тебе верю. Для меня это остается неисчерпаемым источником удивления. Хотя с того судьбоносного дня в аэропорту Лос-Анджелеса, когда твои слова определили мое будущее как твоего издателя, я подозревал, что ты можешь знать обо мне гораздо больше меня самого. Ты принял меня как сына, вел меня в свой дом и дал мне дар, который превосходит любое понимание. И всего золота мира и всех слов недостаточно, чтобы выразить мою благодарность. Я должен довольствоваться знанием того, что ты тоже познал пхактический экстаз, будучи уничтоженным, поглощенным твоим гуру. Поэтому понимаешь, что эти слова, хотя и неизбежны, но тем не менее неадекватны, и совершенно излишне. Гуру и ученик одно. Так было всегда. И так будет всегда. И это, согласно моему дорогому рамешу, и есть окончательная истина. Этим я теперь и занимаюсь. Люди приходят, и мы говорим о том, о чем вообще невозможно говорить. Иногда мы сидим в безмолвии. Иногда мы смеемся, а иногда плачем. Когда есть резонанс, ум и ума оказываются одинаково божественными, и есть глубокое приятие того, что есть. Здесь я покину вас с несколькими словами, написанными мной, когда я был с Ромешем в Германии на семинаре в 1999 году. Такое благословение – познать эту любовь куру и куру. Если вам еще предстоит испить из этого глубочайшего из всех колодцев – Я желаю вам этого сейчас. Так в чем тут дело? Сижу рядом с безовым стояком у огня. Дом затих перед дождем. Он сидит с закрытыми глазами, хрупкий, кожа да кости, заключенный в пижаму и свитер. Его почти нет. Почему на глаза наворачиваются слезы? Почему сердце сжимается, грозя выскочить из груди? После стольких лет, проведенных с ним, я мог бы уже привыкнуть. Его глаза внезапно открываются и замечают, что я наблюдаю за ним. Это глаза хищника, пронизывающие, неумолимые, видящие мельчайшие детали с огромной высоты, безжалостные, сострадательные глаза моего учителя. Глаза просветленного. Я вошел в этот мир с пустыми руками. Босым я покидаю его. Мой приход, мой уход два простых события, спутанных между собой. Кодзан и по смерти, 1583-1660.